Глава сорок вторая Эргет уснул, согревая меня своим теплом. Я же, несмотря на усталость и события этого длинного дня, все лежала, вглядываясь в полумрак. Тяжелая рука, перекинутая через меня, давала ощущение защиты и спокойствия. Даже несмотря на ситуацию с Дармешем, мне нравилась жизнь в степи. Простая, понятная. Она была куда чище, чем то, что в горах. Перевернувшись, от чего колдун недовольно выдохнул, сильнее притягивая к себе рукой, я прижала свою ладонь к шрамам, змеящимся по груди мужчины. Все же приехал. Вернул. Пальцы пробежали по горячей коже. С таким мужчиной не замерзнешь и в суровые зимы. Губы растянулись в улыбке. Пусть я не позволяла страху и неуверенности пробраться на поверхность, в глубине души я не была до конца уверена, увижу ли еще когда-нибудь этого кочевника, что когда-то, кажется, в прошлой жизни, уже однажды спас меня. Но в то же время вспомнились и слова, сказанные Эргетом. «Хорошая жена – большая ценность». Я, конечно, пока еще не жена, но до этого недолго осталась. Пролежав еще немного, чувствуя, что сон так и не собирается ловить меня в свои сети, осторожно выбралась из объятий колдуна, чудом не разбудив эргета. Но, видно, лбычин так устал, что даже обрушься скала нам на головы, не уверена, что проснется. Еежась, стараясь аккуратно ступать по мелким камушкам, морщась от неприятных ощущений, вышла к воде. На валунах, там же, где эргет ее оставил, лежала чистая одежда. Чувствуя себя неуютно и уязвимо, быстрее натянула на тело обещанную рубаху, которая достала почти до колен, и осмотрела нашу стоянку. Свалка из грязной одежды, упряжь с седлом, сумки, а чуть дальше у стены, завалившись на бок, спал конь. Чаще всего лошади в степи спали стоя, а этот храпел, вполне вольготно устроившись лежа и изредка подергивая копытом. Посчитав это смешным, я тихо фыркнула и подняла свое платье. Кое-где изодранное, оно все же было еще в достаточно приличном состоянии, чтобы добраться до Улуса. В былые годы я иногда обходилась одеждой в куда более плачевном виде. Подобрав нижние тонкие штаны и белье, я выбрала место, где было больше чистого песка и принялась чистить одежду. Комья грязи, налипшие когда я упала, легко отошли от ткани, пропитанной жиром, но с бельем такой фокус не пройдет. Разложив вычищенное платье и одежду Эргета на камнях, чтобы она просохла после дождя, я подошла к воде. У меня не было ничего подходящего, чем можно умилостивить духов этого места, но ходить в грязном белье после стольких месяцев жизни в степи, привыкнув к хорошему, я просто не могла. Пробормотав короткое обращение к духам, я все же стянула один из серебряных браслетов, что мне подарила Хатактай Галуу, и положила в основании чаши, куда стекала вода, надеясь, что это позволит избежать гнева потусторонних сил. Набрав в ладони немного воды, плеснула на белье, ожидая, пока ткань впитает ее. Гладкий шелк темнее быстро втягивал воду. Кажется, это все же не так страшно, и я не обидела духов своей выходкой. Осторожно натирая одежду песком, надеясь, что мне удастся добиться относительной чистоты, с улыбкой вспомнила, какое удивление этот процесс вызвал у меня в первый раз. То, что степники вовсе не стирали верхнюю одежду, если в этом не было совсем уж крайней необходимости, удивило не так сильно, как использование песка и сухая стирка. Дучиме довольно долго объясняла мне, что вода в степи слишком ценна, чтобы кто-то осмелился стирать одежду в реке. Кафтаны и те халаты, что предназначались для холодной погоды, смазывали жиром, чтобы те не пропускали влагу и ветер. Неприятный запах выветривался на третий день, а одежда служила гораздо дольше. Нижнюю же одежду стирали в деревянной катке после купания, которая полагалось только после далекого опасного путешествия, или после рождения ребенка. В остальное время кочевники обходились обтиранием влажной тряпкой. Первое время это для меня было странным куда больше, чем привычка деревенских людей вовсе не мыться годами и не стирать одежды. Теперь же, после трех с половиной лун, проведенных в Улусе, это казалось очень разумным. Как и то, что степники никогда не пили воду из ручья или источника. Поймав эту мысль, я посмотрела на ту влагу, что стекала по стенам пещеры. Своими глазами видела, как Эргет набирает ее в мешок. Нужно будет спросить у колдуна. Выстирав белье, которое пусть и не было идеально чистым, но уже не вызывало чувства отвращения, я направилась к сумкам Эргета посмотреть, что у нас есть из еды и что с этим можно поделать. Но стоило засунуть ладонь внутрь, как там что-то зашевелилось, заставив меня отскочить на добрый десяток шагов и грохнуться на пол, весьма ощутимо приложившись мягким местом о какой-то камень. Пока я несколько растерянно размышляла на тему, приложить ли сумку тем же камнем или все же сперва посмотреть, Из нее высунулся довольно знакомый розовый нос с растопыренными усами. А затем появился и мой маленький дружок целиком. «Садах!» – радостно вскрикнув, я подхватила зверька на руки, умиленно поглаживая притихшего друга. Тушканчик только подергивал хвостом, сидя совершенно неподвижно, но не выглядел испуганным, позволяя мне вдоволь почесать его за ушами. «Ты мой храбрый зверь! Мой спаситель! Что бы я без тебя делала?» Моё умилённое воркование прервал знакомый смешок. Подняв глаза, увидела встрепанного сонного Эргета, остановившегося в паре шагов от нас. «Ты же знаешь, что это непростой зверь», как бы, между прочим, уточнил колдун, направляясь к воде, совершенно не стесняясь своей ноготы. Глотнув немного, Эргет повернулся, широко зевнув и продолжив. «Знаешь, что это воплощённый дух, и притом не самый добрый». Я внимательно посмотрела на мохнатый комок, замерший в моих ладонях, Казалось, садах в испуге затаился, боясь даже дышать в ожидании моего ответа. Знаю, ты тоже не самый добрый на свете, но ты мой илбачин, как и цадах, мой друг. Тепло улыбнувшись этому существу, кем бы он там ни был, я продолжила поглаживать мягкую, кое-где измазанную шерсть. Услышав еще один смешок со стороны колдуна, я продолжила ворковать со своим ушастым приятелем: Кто меня не бросил, кто пришел спасать Мингеонэк? Садах пришел, Эргет пришел. Вы мои хорошие, вы мои славные. Громкий хохот Илбачина заставил подпрыгнуть и недовольно покоситься в сторону мужчины. Эргет уже натянул чистые штаны, перестав демонстрировать свой на удивление круглый зад и закидывая в мешок с водой шарики курута. Творог должен был размокнуть в воде, и тогда вода станет не питьем, а очень питательной едой. Если я кому-то в лусе скажу, что ты так разговариваешь с духами, тебя станут бояться. А ты никому не говори. Пожало плечом я, не видя в этом какой-то странности. Выпустив из рук зверька, который стал трепыхаться, я проследила за действиями Эргета. «Почему курут в сырую воду кидаешь? От нее не заболеешь?» «Нет, вода идет через скалы, там очищается. Это не река, в которой могут и мертвые животные быть, и водяные черви, рыбы, плавают. Огонь мы здесь не разожжем, так что мясо сварить не получится. А вот через пару часов поедим похлебку из творога. Всяко не на голодный желудок. А пока можешь кумы соглотнуть, хотя его осталось немного. Порезанное тонкими ломтями мясо, что высушивали на ветру до каменной твердости, а иногда и перемолотое в муку, было еще одним из продуктов, что помогали воинам Орды перемещаться так далеко и быстро. Подобный запас весил очень мало и почти не занимал места, но стоило бросить ломти мяса в крепко заваренный зеленый чай, добавить масло или молоко, как появлялась очень сытная еда. Но без огня этого не приготовить. Я кивнула, принимая объяснение. Посмотрев на мужчину, отметила темные круги под глазами и в целом утомленный вид. Эргет явно отдохнул недостаточно. «Я тебя разбудила?» «Нет», — покачав головой, колдун бросил один из сухих творожных шариков Цадаху, который принялся его тут же усиленно грызть. «Меня разбудила жажда. Так бывает после грозы. Но я возвращаюсь обратно и тебе советую». Дорога в не близкая, и такого удобного места может еще долго нам не представиться. «Иди, я скоро». Кивнула, а затем сделала глоток кумыса. Теплый, острый и сладковатый вкус скользнул по горлу, наполняя желудок. Голова почти мгновенно показалась легкой, как руно. Позволив себе еще один глоток, плотно закрыв мешок, чтобы драгоценная жидкость не вылилась, я пошла за эргетом. Стоило прилечь рядом на блеснувший искрами мох, как меня тут же поймали крепкие руки, притягивая ближе. Устроив подбородок на моей макушке, колдун довольно вздохнул, а через несколько мгновений глубоко и размеренно задышал, погрузившись в сон. Я думала, что вновь буду крутиться, но кумыс и усталость сделали свое дело, и через несколько медленных вздохов я погрузилась в спокойную темноту. Дорога вышла длинной и утомительной. От постоянной тряски в седле непривыкшее тело ныло и требовало остановиться, но я терпела, сжимая зубы столько, сколько могла. Когда становилось совсем невыносимо, Эргет придерживал коня, и мы какое-то время шли пешком. Первые шаги давались с трудом, не позволяя даже полностью распрямиться, но через какое-то время тело согревалось и переставало так болеть. Мы медленно брели по бескрайней степи. «Как вы выдерживаете столько времени в седле?» – тихо простонала я в очередной раз, когда мы остановились, спешиваясь. Казалось, что каждый кусочек моего несчастного тела готов вопить от боли. В повозке путешествовать для меня было на порядок легче, чем на спине коня. «Все от того, что мы на лошади с рождения», – поддерживая и помогая выпрямиться, – ответил колдун. Большая ладонь прошлась по спине, растирая место, где было больнее всего. Привычка вырабатывается годами. Когда Орда идет в поход, мы часто и вовсе не делаем остановок. Ох, тихо простонала, медленно шагая в сторону заката. Боль отступала, но тело было деревянно неподвижным. Не знаю, как вам это удается. Мы в пути только третий день, а я уже готова упасть прямо здесь и больше не вставать. Сегодня остановимся на ночлег, если хочешь. Но до Улуса осталось не так и далеко. К середине ночи могли бы и добраться. Не утруждая себя держать коня под узцы, предложил колдун. Я посмотрела на небо, которое было еще слишком ярким, удерживая солнце прямо над головой, и печально вздохнула. К середине ночи это означало, что вернуться в седло нужно как можно быстрее. Но и ночевать в степи под открытым небом мне не хотелось. Может быть, у нас хоть покрывало, а так мелкие камни и песок то и дело норовили пробраться под одежду, раздражая. «Дай мне немного времени передохнуть, тогда я, может, дотяну до улуса живой». Криво улыбнулась, разворачивая плечи и едва не застонав от того, как они заныли. «Ты сильно напряжена, в этом все дело», – тихо фыркнул Эргет, но не стал больше говорить на эту тему, зная, что словами особо не поможешь. «Все же мое детство прошло далеко от этих мест, и тело просто не было подготовлено к подобному». Днем в степи было тихо, палящее солнце заставляло щуриться до тех пор, пока не оказалось за спинами. Несколько раз я спрашивала, как колдун находит дорогу, но мне было трудно определить, в какую сторону стоит направить коня, чтобы добраться до цели. Самой мне в степи не выжить и не найти дороги. Когда небо окрасилось яркими, лиловыми и розовыми цветами, я задремала. Тряска и ноющая боль в теле сделали свое дело. Прижавшись к колдуну, я прикрыла глаза, очнувшись только тогда, когда со всех сторон послышались радостные крики. «Что?» Сонно встрепенувшись, не без помощи мужчины удержавшись в седле, я огляделась по сторонам. Кругом сверкали костры, виднелись, словно выпрыгивая из темноты, белые бока юртов. «Мы дома?» «Да», — отозвался колдун, спрыгивая на землю. К нему навстречу уже спешила Хатактай Галу, явно разбуженная посреди ночи, поддерживаемая под руку своей верной Джай. «Ты вернул лисицу?» Подойдя ближе, метнув на меня быстрый взгляд, мать колдуна крепко обняла сына. С трудом спешившись, я нерешительно стала позади Эргета, ожидая, когда смогу поприветствовать Хатактай. Вот только женщина не собиралась отпускать Эргета из объятий. Чуть отстранившись, но не позволяя сыну отступить, Галуу прошептала так тихо, что, кажется, только мы и услышали. «Великая мать отправилась к предкам. Хан вызывает тебя». Колдун не ответил, не дернулся, но его спина неуловимо напряглась от этих новостей. Даже не зная всех законов степи, я понимала, что это событие должно изменить дальнейшую судьбу Орды. Вот только как, мне пока не было ясно. «Что с заразой?» — поманив меня за собой, идя рядом с матерью, тихо спрашивал Эргет. Хворь отступила. И в главном у Луси так «Мало кто не смог пережить болезнь, и с последнего случая прошло уже пять дней», — отвечала Галу, опираясь на руку сына и идя в сторону своего юрта, что благодаря настилу и колесам возвышался среди остальных. «Когда ты хочешь откочевать?» «Утром, сын. Раз ты вернулся, нам больше нечего делать здесь. Нужно возвращаться». «Зная нашего хана, до холодов и снега должен решиться вопрос с той, кто станет ханшей всей степи». «Ты знаешь не только мысли великого, но и ту, кого он теперь приведет в Улуз», — тихо упрекнул Илбачин Галу в том, что женщина не произносит всей правды. «Знаю», — кивнула Хатактай, — «но и возразить ничего не могу». «Если властелин степей желает совершить свой поход так, как планировал ранее, нет никого лучше зеленоглазой ведьмы, чтобы оставить в ее руках весь Улус Чоно, всю степь». «Да, уж с такой поддержкой, как ты, она точно справится», — кивнул Аргет, пропуская мать вперед себя в юрт. «Но прежде того, ее надо доставить в Улус, а это дело непростое». Усаживаясь перед медным очагом, в котором теплились угли, проговорила Галу, принимая из рук джай кувшин с зеленым чаем, смешанным с молоком и специями. Разливая напиток по маленьким чашам, Хатактай указала нам на большие подушки у очага. «Садитесь». «Где бабушка?» Принимая чашу из рук матери, тревожно спросил Эргет. Отсутствие старой женщины сразу ощущалось внутри шатра. «Следит за дучиме», — фыркнула Галу. Твоя сестра пытается растерять остатки стыда и не может дождаться свадьбы. И бабуля теперь спит в ее юрте? Думаешь, там Гир нарушит традиции?» Эргет потянулся к подносу, что выставила Джай, добавляя к лепешке сыр и кусок вяленого мяса. Я, не менее голодная, последовала его же примеру, радуясь, что сегодня можно будет переодеться в чистое и спать на хорошей кровати. Откусывая кусок лепешки, я едва не подавилась, услыхав ответ «Хатактай». Но ты же нарушил?» Галуу не смотрела на меня, но от стыда опалила щеки, а лепешка застряла в горле, вызывая приступ кашля. «Это другое», — упрямо проговорил Эргет, нахмурив брови. нек моя невеста, и это известно всей степи». «Сегодня она невеста, это так, но если ты уважаешь ее, не стоит забывать, что слухи быстро разносят ветер. Никто не станет уважать жену Эргета Салхи, если он не уважал свою невесту». «Мама». «Нет», – сурово и непреклонно проговорила Галу, с такой твердостью в голосе, какой мне не доводилось слышать ранее. «Девушка останется в моем юрте до свадьбы». «Менгеонек?» «Как прикажете, Хатактай?» Немного растерянно отозвалась я, совсем не понимая, откуда этой женщине все известно и правда ли это имеет такое огромное значение. Тут же вспомнилось, что для Суары эти правила не действовали. Как я поняла, девушка спала там, где ей было угодно, или где пожелает Эргет. Могу я спросить, благородная? Говори, Мингеонек, кивнула женщина, потягивая напиток из своей чаши. Что изменится теперь в степи? После того, как великая мать отправилась по тропе предков? Очень многое, отозвался Эргет прежде матери. Темные брови колдуна сошлись, выдавая тревогу. И первым будет то, что Ташуур, племянник властелина степей, может решить, что больше не стоит ждать. Раз у хана нет наследников, а Великая Мать умерла, еще больше наёнов станет поддерживать Ташуура. Его власть станет крепче, а это опасно для Чоно, опасно для всей степи. Ташуур попытается убить хана и стать великим. Тогда в степь вновь придут войны мелких кланов. Опять не станет покоя. И что же, приезд женщины с зелеными глазами сможет это остановить? Если в Чуно появится ханша, это все изменит? Нет, Богаохин, покачала головой Галу, прикрыв глаза. Все изменит сын, которого привезет с собой зеленоглазая Хатактай. И я даже могу сказать, кого великий хан отправит на другой край степи за такой ценностью.